Мне интересно стало. Начал я этого мертвяка до конца разоблачать. Шлем снял, а под ним волосы рыжие и рожа вся в конопушках. В принципе, ничего такого. Рыжие мне и в этом мире попадались, а одна так и вообще. Но вот только я подметить успел, что личности с той стороны обычно перекрашиваться стараются под цвет своих знамен. Что покойничек Гор Амрон, что его друг лучший Мунгор. Сегодняшние двое. Хотя, может, я, конечно, как говорил капитан, делаю преждевременные обобщения. Ладно. Достал нож, начал одежду на трупе кромсать. Содрал остатки куртки вместе. Уж не знаю, как это называется, рубаха или там сорочка. Смотрю, а на плече у этого рыжего наколка. Якорь на фоне штурвала. Ну и все, что полагается. Канаты там всякие, рыбки по краям, бочонок проглядывает. Морячок, блин. Старая наколка побледнела уже. Эй, не рядовая, пойди глянь. Подошла. Бледная, ну да. В морячка этого две пули попало. Так что раздевал я верхнюю половину. Ладно еще, с лошади его снесло. А то второго такого же я за руки потянул, а он возьми, да и разорвись пополам. Ноги и то, что до пояса, так вседлее осталось. «Нет», — говорит, — «таких рисунков у нас не делают. Лепанские горцы любят наносить узоры на свое тело. Они и в бой иногда ходят обнаженные, дабы напугать этими рисунками врага. Но их роспись совсем иная». Я видела, когда к отцу приезжал их вождь с дружиной. — Так, а моря, — спрашиваю, — у вас есть? То есть большие такие озера, по которым надо на очень больших лодках плавать, и долго — день, два, неделю, другую. — У нас, Малахов, язвительно так кара отзывается. К твоему сведению, есть не только моря, но даже океаны по которым твоим большим лодкам, называемым кораблями, надо плыть месяц-другой и так и не увидеть земли. Тебе наши корабли перечислить или как? — Не надо. Экскурс в историю вашего кораблестроения ты мне как-нибудь в другой раз устроишь. В более подходящей обстановке. Я, конечно, Колумба с Магелланом чту, На самую малость, поменьше Ушакова с Нахимовым. Но не до того сейчас. Лично я — существо сухопутное. Весь мой мореплавательский опыт — это форсирование водных преград. Днепр — туда и обратно. Дон — ну и всякие речушки поменьше, в купе с болотами. Впечатления, конечно, тоже в своем роде незабываемые, Особенно, когда под обстрелом это делать приходится. Ты мне лучше говорю, вот что скажи. Ваши моряки, ну, те, кто на этих кораблях плавают, не имеют привычки себе такие рисунки делать. А я почем знаю. Кара плечами пожимают. От нас до ближайшего моря месяц пути. Может, я на ярмарке в Кроглеве их и видела. Да только на лбу у них. Не написано, что они люд морской. — А по одежде? — По одежде, — Малахов, — ухмыляется рыжая, — что-либо определить весьма затруднительно, потому как ярмарка в Кроглеве на все королевство знаменита, и народ на нее съезжается не только из закатных пределов, но и из дальних стран торговые гости бывают, а еще эльфы, гномы. — Хватит, хватит! — руками на нее машу. — Понял, не дурак. — Ладно. На еще один вопрос попробуй ответить, знаток корабельного дела. — В ходу у вас вот такие штуковины, якорями называемые, или нет? Рыжая задумалась. — В книге, которую я читала, неуверенно так отвечает. Были, похожи нарисованы вроде тех цеплялок, с которыми на стену при штурме взобраться пытаются. И сказано было, что много их, и каждое судно себе по потребностям подбирает. Ясно. Ясно, думаю, что ничего не ясно. Очень сильно мне сдается, что мой это, так сказать, соратник, по несчастному случаю. Да вот только определенно этого не скажешь. У нас же такие рисунки еще пираты в веке в семнадцатом малевали, а то и раньше. Так что и местные тоже вполне могут. И парабеллум в данном случае аргумент, но не решающий. Та же рыжая с Вальтером так наловчилась, у нас в разведроте не каждый сумеет. Начал я это бездыханное тело вдумчиво исследовать, по-квадратно так сказать. Вдруг, думаю, еще какая-нибудь пояснительная надпись найдется, типа «Здесь был Вася», «Не забуду Зинку» или «Профиль» любимого фюррера. Ничего, только во рту золотая фикса обнаружилась. — А вот такое, — спрашиваю, — у вас тоже бывает? Карамельком так глянула, носик сморщила. — У нас... Когда сэру слегу Текка черный рыцарь топором пол лица отрубил, то умельцы-гномы взамен золотую маску сделали, да с таким искусством, что некоторые дамы находят его теперь куда прекраснее, чем прежде. Ну-ну. И все-таки думаю, зуб даю, что наш это человек. Не знаю, с Херсона или из Гамбурга какого, но наш. Пусть аналитически я это обосновать не могу, но сердце чует. Ну, в общем так, командую. Постелика, не рядовая брезент в кузове. Доставим всю нашу добычу в замок, а там уже досконально разбираться будем, кто, откуда и зачем. Может, отец и из бумаг чего узнать сумеет. А что? Хитро так кара осведомляется. А лошадей тоже потащим. — Ну, это разве что на буксире, в качестве драконьей приманки. Кое-как загрузились, вещи отдельной кучкой, останки в брезент завернули. Рыжая их брезгливо так в угол задвинула, а сама, естественно, за пулемет. — Да брось ты, садись уже на сиденье. Не предвидится на сегодня больше пакостей. Поверишь моему опыту. Можешь дальше с комфортом ехать. Ну, как хочешь. Наше дело предложить. Сел вперед, автоматы на соседнее сиденье сложил и газанул. Только земля из-под колес брызнула. Проехали мы оставшиеся три лиги. Никакой больше комиссии по встрече не обнаружили. Даже настоящей. — Это, не думаю, зря хотя мы-то тоже с хлебом-солью не лезли. Главное дело сделать, ну, в смысле обеспечить безопасность следования, а уж кто как, это несущественные для дела детали. — Ну что, — спрашиваю, — поехали домой? Рыжая на меня словно на собственный призрак уставилась. — Как домой? Ведь принцесса. — А что принцесса? — Задание мы выполнили, дорогу проверили, пусть себе едет. — Ну, Малахов, неужели ты не хочешь увидеть ее высочество? — А зачем? — На самом-то деле, конечно, хотел. Но для меня принцесса это что -то такое, э -э — это что-то такое, сказочно-воздушное, а увидеть ее вживую занятно. Просто увидим мы ее независимо от желания. Дорога-то одна. Но... Кара от удивления чуть из доджа не вывалилась. Она же принцесса. Ну и что? А я старший сержант. И дальше? Рыжая, похоже, только сейчас понимать начала. — Слушай, Малахов, медленно так говорит. Если ты и дальше надо мной издеваться будешь и ножиком своим многозначительно в воздухе помахивает. — Как же, как же, — улыбаясь, — помню, что ты там со мной сделать обещала, маленькими такими кусочками. — И на медленном огне. Вот — Вот-вот, а я, между прочим, за рулем. — Ничего. Рыжая ножик спрятала и мечтательно так облизнулась. Как только приедем в замок, наряд тебе, что ли, снова назначить, задумчиво так говорю, очередной, за невыполнение приказа командования в боевой обстановке. — Только попробуй, — заявляет эта нахалка, — я тебе этот котел на голову надену. — Нет уж, — говорю, — каска, она, конечно, вещь полезная. Но только сомневаюсь я, чтобы у вас на кухне подходящий мне размерчик нашелся. Малахов, мы ехать будем или разговоры разговаривать? Ох, феодалочка, дождешься ты у меня. Рыжая на запасной покрышке устроилась, сапожком в воздухе помахивает. И чего же слощавым таким голоском спрашивает: Я от тебя могу дождаться, а, Малахов? — Чего-чего, думаю, ремня хорошего. Вот ведь послал бог напарничка. Посмотрел я на нее косо, ничего не ответил, развернул машину и обратно поехал.